А из нашего окна. Сигилл нашел премию в 4% на огромном сроке – 206 лет. Почему? Ну, можно задать встречный вопрос – а почему он смотрел на рынок США? США – самая большая экономика в мире, поэтому выбор, возможно, был спровоцирован эмоциями. Если вы выбираете самую успешную страну в мире, это вряд ли может быть примером любой страны. Американский фондовый рынок давно уже самый большой и другие страны ему завидуют. Может быть, остальные слишком сильно все копируют? В США многие финансовые институты были созданы раньше, а может быть, Америке просто повезло. Как добавить логики в алгоритм выбора? Да очень просто. Давайте остальные страны проверим, есть ли там премия за акции. Сразу же возникает проблема. Менее успешные страны не хранят исторические данные. Ну и еще один вопрос. А у скольких стран непрерывная история фондового рынка с 1802 года. Взять, например, Великобританию. Во время Первой мировой войны рынок был закрыт. Во время Второй мировой, конечно, тоже. И в Японии был перерыв. Есть книга товарищей Димсона Марша и Стонтона, называется «Триумф оптимистов», которую цитирует Джереми Сигелл. Они посмотрели на следующие страны. Слушайте внимательно. Бельгия, Италия, германия франция Испания, Япония, Швейцария, Ирландия, Дания, Голландия, Великобритания, Канада, США, ЮАР, Австралия и Швеция. Выяснилось, что в каждой из этих стран была премия за инвестирование в акции, а в США она оказалась одной из самых высоких, но даже не самой высокой. За 20 XX век раньше данных не нашлось. Самая большая премия оказалась в Швеции, а после нее в Австралии. Ну и Джереми заявил, что уж это исследование подтверждает, что США – не намеренно выбранный пример, а вообще во всех странах так, ведь так много подтверждений от этих троих товарищей. Короче, можно верить. И он так прямо и заявляет. Акции всегда обгоняют другие инвестиции на длинном горизонте планирования, и это не зависит от выбора страны. Но знаете есть кое-что подозрительное в этом списке стран. Не находите? Чего вы не находите? Я вам скажу чего. Тут нет России, Индии и Китая. Почему бы Россию-то с Китаем не изучить этим ребятам? Рынки не маленькие, по сравнению с какой-нибудь Данией или ЮАР-так уж точно. Может они не смогли найти данные? Но нет, вообще-то в России был большой фондовый рынок до 1917 года. А в Китае до 1949 -го. что же произошло? Если у вас были китайские акции в 1948 году, что же с ними случилось-то, блядь? Я вам расскажу, что случилось. Знаменитый доход в минус 100% годовых, и что было потом не имеет никакого значения, потому что весь ваш капитал накрылся медным тазом раз и навсегда. Финита. Что мистер Сигелл ответил бы нам на это? Он же пишет, что надо дико вкладываться в акции и ждать. Наверное, он втирал бы что-то вроде «Надо вкладывать в политически стабильные экономики. В развитых странах не может быть коммунистической революции, конфискации и деприватизации, поэтому примеры России и Китая несостоятельны». Премия за акции существует, и ей надо верить. Но, пожалуй, он немного лукавит. Почему? Да потому что в США даже НДФЛ не было до 1913 года он был равен 0%, а во время войны дорастал до 94%, а потом падал до 15%. Это мощнейший удар по фондовому рынку. Зачем туда вкладываться, считать какие-то доходности, если 90% все равно забирает государство? Поэтому дело тут не в Китае, который в 1949 году экспроприировал все компании на бирже. И когда пиндосы забрали у акционеров 90% дивидендов, то 90% уходило как раз с рынка. Но и это не все, чего были лишены акционеры. Корпорации вообще-то тоже платили дохера налогов в то нелегкое время. Поэтому тот, кто прочел бы книгу Сигела о сотне волшебных лет как раз до Великой Депрессии, пожалуй, сильно расстроился бы лет так на 15 или 20. А если у вас уже есть неплохой портфель, то вы не так уж молоды, а за 15-20 лет можно вполне себе двинуть кони, не дождавшись этой премии за акции.